Глава двадцать пятая Мне захотелось убежать и спрятаться. Ладонь левая сжала плечо чуть крепче, успокаивая. «Да, мы женаты, я вправе его целовать и всё такое, но всё равно неловко». «Вижу тебя в добром здравии», — хмыкнул император. «Мне докладывали, ты... М -м, отдыхаешь». «Я был ранен», — коротко отозвался Ливай, — «и обездвижен. То, что я на ногах — заслуга моей супруги и служителя света». «Что ж, это радует. Империя приносит благодарность. Тем более, что зачищенный Кватрум снова подвергся нападению Собирателей. Завтра выезжай на бой». Он сдурел. Лива еще утром лежал, не реагируя ни на что. Я вскинула голову, собираясь возразить, но так и не решилась. Нужно зайти с другой стороны. «Герард, у меня есть просьба. В дуэте случился... М -м, инцидент. Пока генерал занимался противником, на нас напали». «Я серьёзной опасности не представляю и помешать тем мерзавцам не могла. Мне будет спокойнее, если кто-то надёжный будет защищать нас». Император хмыкнул, а после качнул головой. «Видишь, Ливай, чего стоит поражение и слабость? Всего один проигрыш, и в тебя перестают верить. Это правильный вывод». Ливай опустил подбородок. «Я подверг жену опасности. Её разочарование и сомнения логичны и объяснимы. Такого не должно повториться». «Ты не имеешь права быть слабым, Ливай!» Генерал поджал губы и медленно кивнул. «Чёрт, кажется, я сделала только хуже». «Вы неверно поняли», — я натянуто улыбнулась. «Речь о том, что злоумышленники либо получили доступ к гвардейской форме, либо являются гвардейцами. Я не знаю, чем закончилось расследование и было ли оно вообще, но это озвучивать не надо. А значит, опасность подстерегает везде. Мне не хочется терять мужа». Я погладила Ливая по спине, и улыбнулась с лёгким кокетством. «Простите женщине из другого мира чрезмерную параною. Так-то, я истеричка. Нечего на генерала наезжать». Император мягко улыбнулся. Пожирателей там не встречали, но собиратели убили несколько рабочих, восстанавливавших стену. «Ничего сложного, но солдатам нужен боевой дух и моральный подъем, пока город не вернется под наш контроль. Левай, ты меня по...» Его прервал свист. Император резко выгнулся, а в стену, на половину лезвия, воткнулся здоровенный топор, точно там, где была его голова. «Твою мать! Опять промазала!» Обиженно донеслось из коридора. «Впрочем, приятно знать, что Император...» Это слово прозвучало с показательной иронией. «Все такое же шустрый!» в комнату вошла женщина. Крепкая фигура обтянута костюмом. Левай носит подобные на боевые вылеты. Грива ярко-рыжих волос сплетена во множество косичек, дредов и украшена блестящими колечками, цепочками и бусинками. Глаза обведены черным, будто воительница наносила макияж, вынув из костра уголек. Красивые полные губы кривятся то ли в радостной улыбке, то ли в оскале. После метания топора «Я склоняюсь ко второму». «Лагерта!» Герард свинул брови. «Я предупреждал! Покушение на жизнь императора наказывается казнью на месте!» «О, вот как!» Она картинно развела руки. «Вот она я! Вот оно место!» Топнула она ногой по паркету. «Давай, наказывай!» «Лагерта!» Опустил подбородок император, но та пренебрежительно отмахнулась. «Уйми, скулёж, тролль коронованный!» «Дай пообщаться с единственным воином в доме, не считая меня, разумеется!» Левай, напрягся. «Мам, дай глянуть!» Она положила ладони ему на плечи и всмотрелась в глаза. Она намного ниже сына, но хрупкой на его фоне не казалась. «Выглядишь, будто тебя росомахи потрепали. Валялся, значит? Я почти загнала Виверну, пока летела сюда. Говорят, зараза не лечится. Кто поднял? Арманда, ты? С меня шкура самого красивого собирателя для тебя!» «Сошьёшь платочки!» И в этот момент мне снова захотелось спрятаться. «Может, Армандо возьмёт всё на себя?» «Это же его свет усилил музыку!» «К знакомству с мамой я не подготовилась!» «К такой маме вообще можно подготовиться?» «Нет, это Диана!» Пролепетал служитель, который явно не собирался прикрывать меня. «Музыкой спасла!» «Вижу!» Лагерта подошла и хлопнула ладонью по роялю. «Мне по душе барабаны да гусли!» «Но в царстве скукоты и такое сгодится!» «Балладу о Буде не изобразишь?» «Интересно. Ей зайдет вступительная тема пятой игры древних свитков. Я больше по классике», — осторожно улыбнулась я, «но могу подобрать несколько похожих по духу мелодий». «Молодец! Вроде и послала, но не отказала», — ухмыльнулась Лагерта, а после перевела взгляд на застывшего императора. «Значит так, тролль! Хватит меня так называть! Я до сих пор не имею понятия, что это!» но, зная тебя, что-то мерзкое и уродливое». «Ну вот, начал себя адекватно оценивать», — покивала Лагерта. «Так вот, слышала, Кватрум снова атаковали? Левай должен восстановиться, иначе петух ты ощипанный, а не вождь, если так глупо потеряешь лучшего защитника. Мне некого послать, Закари в больнице». Лагерта расхохоталась. «И хорошо, ему придется катать телегу сменных штанов, потому что обделываться он будет ежечасно». «Тогда ты поднимешь свою императорскую задницу и, наконец, тоже что-то сделаешь!» Лагерта скрестила руки на груди. «Это не предложение. Других вариантов нет. Но мне нужна любовь. Жена. Боюсь гарем. Что ж, тогда радуйся. Мы с тобой не разбегались!» Лагерта сделала шаг к нему и ухмыльнулась прямо в лицо. «От моей любви ходить не сможешь. Ты слюни подбери. Я делаю это ради сына!» а не тролля в короне». Лагерта отстранилась. «На остальное у тебя гарем. Должны же эти курицы хоть что-то уметь, раз воинов не могут родить». «Я в восторге от этой женщины. Она здесь пять минут, а Император сидит на задних лапках. Если дать ей корону, она, пожалуй, сможет захватить Царство Темных». Сперва казалось, Герард откажется, но Император неожиданно легко кивнул, а я, Ливай и Армандо округлили глаза». «Хорошо, если так, то отправляемся. Мне нужно отдать распоряжение и взять подходящую виверну». «Вот и молодец! Хороший тролль!» Она потрепала высоченного императора за щеку. «Иди, а я догоню и в поезде объясню, как именно нужно сражаться. Ты точно себе все мозги отсидел!» А пока она обернулась. «Служитель, не желаешь прийти ко мне в покое до да тело светом исцелить?» Император опасно сузил глаза и посмотрел на Армандо. Тот сглотнул и растянул губы в улыбке. «Спасибо за честь и предложение, эм, в смысле, за оказанную таким предложением честь. В общем, ты меня послал», — цокнула Лагерта языком. «Надо было запретить Леваю заводить таких смазливых друзей. Что ж, ладно, побуду на голодном пайке». «Почему же на голодном?» — не поняла я. «Пока император готовится, мы вас накормим. Сегодня мясо чудесное закупили». Не кстати вспомнилась шутка Левая в первый день, и я сбилась с мысли. Лагерта расхохоталась. «Я на том же пайке буду, что и ты. Пока!» Она хлопнула Левая по плечу и его шатнула. «Но потом, чтобы воздал за все воздержание, понял? Великий воин велик во всем, и легенды о нем должны слагать на всех поприщах. Герард, расслабься, это не про тебя!» Левай кашлянул, прочищая горло. «Мама, я прошу в присутствии моей супруги...» «Ой, рот мал матери условия ставить!» Одиного борода, ну откуда в тебе это жеманство да ханжество?» «Герард, это в тебя, не иначе. Мы бы уже вели в бой клан внуков, если бы ты не церемонился и брал силой то, что хочешь». На этой фразе до меня дошло, о каком голоде она говорила. И я покраснела до самых пяток. «Господи, как теперь себя вести?» «Ладно, идем». Лагерта одной рукой развернула императора к выходу. «Сын, восстанавливайся быстрее». Кивнула Ливаю, а после посмотрела на меня. «Диана, богиня луны и охоты, не удивлена». Такая добыча лишь достойнейшей и достается. Следи за ним, Диана. Давай побольше козьего сыра и молока. Как вернемся с победой, наиграем что-нибудь вместе. У меня есть пара инструментов в подвале. Можешь порыться. Арманда Она подмигнула. «Жду твоего зова, как всегда».